без номера ложь во спасение так не бывает боль источник силы насилие источник силы или слома зависит только от тебя ты любишь играть в кошки-мышки я люблю, чтобы мир поворачивался ко мне лицом, а ко всем остальным жопой Ты любишь соблюдать правила. Я хочу быть создателем этих правил. Ты любишь искать иголку в стоге сена руками. Я всегда использую магнит. Ты прячешься за масками. Я срываю эти маски, показывая истинное нутро общества. Всех этих жалких никчемных людей, слабых настолько, что им страшно посмотреть в зеркало и сказать самим себе. Я — скотина. Всех этих людей, которые не могут встать утром и решить, что жизнь достойна того, чтобы жить, а не выживать. Всех этих людей, которых и людьми-то называть не хочется. Общество погрязло в двуличии, лицемерии и вранье. Разгадайте мою новую загадку. Хотя о чем это я? Была ли вообще загадка?